Докладная записка в ЦК РКП и в Политотдел ОРВ Военсовета республики. Неудачи восьмой армии начались с конца апреля, и этому способствовал ряд причин. Зимние переходы, отсутствие снабжения, особенно обуви. Были случаи, когда красноармейцы босыми делали переходы по льду. Непрерывные бои и заболевание сыпным тифом дали громадный процент выбывших из строя уже к концу марта. В армии из 1423 коммунистов, находившихся на партийном учёте, осталось 227. Мы вопили о помощи, выполняя боевые приказы, армия истекала кровью, и из-за количества их потерь становилась небоеспособной. Фронт, обороняемый 1-м московской рабочей дивизии, протянулся на 25 верст, а находилось на нем всего 27 бойцов. И все же при колоссальном напряжении сил боевые приказы удавалось выполнять в точности. Никакие просьбы о пополнении не помогали. Истекавшие кровью части теряли последних людей и доведены были до последней степени истощения. Недавно 112-й полк, когда-то гордость нашей армии, Самый смелый, самый боевой отказался выполнить боевой приказ. Четыре суток шли солдаты босыми под проливным дождём. И это после 6 месяцев непрерывных боёв. Но стоило сказать им несколько слов, как они снова бросились в атаку. Из 380 человек, оставшихся в дивизии, уцелело 70. Остальные были убитыми и ранеными. А всего в этом бою мы потеряли ранеными и убитыми 700 человек. В самое последнее время нам стали посылать пополнения. Но что это были за пополнения? Сплошь дезертиры. Они немедленно, без какой-либо политической обработки, посылались в бой, потому что задерживать их не было возможности. Фронт требовал людей немедленно, и мы посылали часто совершенно негодные пополнения. И нашим старым кадрам нужно было быть особенно крепкими, чтобы не разложиться от таких пополнений. Тяжёлую атмосферу создали в особенности пополнение из разных украинских частей. Четыре полка, присланные из украинской дивизии, были расформированы за полную негодностью после того, как они оголяли фронт. В бронепоезд Угликоп погиб по вине 37-го и 38-го пехотных полков украинской дивизии. Внимание, которое уделялось маршевым ротам всю зиму, и громадная боевая и политическая подготовка их в нашем запасном полку Сошли на нет из-за той спешки, с какой приходилось сбрасывать в бой новые пополнения. Так обстояло дело с пополнением. С снабжением дело обстояло ещё хуже. Страдали не столько от отсутствия продовольствия, сколько от отсутствия обмундирования и главным образом сапог. В Ополь одежды и накормите нас это обще в Ополь в армии, а мы ничего не делаем только потому, что не дают проявиться инициативе. Характерен факт с нашей эвакуацией. Эвакуация у нас прошла блестяще, за исключением нескольких поломанных вагонов все вывезено, и сделано это было молниеносно. Как высоко оценили мы двух работников, участвовавших в этом деле, начальника военных сообщений нашей армии товарища Пигулина и комиссара при нем товарища Швена Шияна. Эти беззаветно преданные люди и крупные специалисты работали день и ночь и добились полной эвакуации. А в день моего отъезда я узнаю, что получены телеграммы из Южфронта о немедленном их отстранении ввиду непланомерности, с которой проводилась эвакуация. Спрашивается, в чем же должна была выразиться планомерность в оставлении у белоказаков половины эшелонов? Больно вспоминать о подобных отставках. Думается, что и здесь какой-нибудь бездельник шепнул что-то по-дружески другому, а в результате отстранены два ценнейших работника. В политическом отношении была проделана громадная сверхчеловеческая работа. В начале января восьмая армия состояла из разрозненных, ничем не спаянных отрядов, а уже к концу января она стала политически крепкой и уверенной в своих силах армии. Мнение о ней, как атаковой, я неоднократно слышал от всех с ней соприкасавшихся людей и организаций. И на партийном съезде я тоже слышал много похвал, которые расточали по ее адресу многие товарищи. В январе и начало февраля ушли главным образом на политическую обработку маршевых рот и формирующихся полков, и на пересмотр и перераспределение комиссарского состава. Со второй половины февраля появилась возможность главные силы политработников бросить в дивизии, в политотделе осталось всего несколько политработников. Все способные вести политическую работу посланы в массу. В начале января мне лично пришлось арестовать десятка-полтора коммунистов, и можно с уверенностью сказать, что с этого момента в 8-й армии не осталось ни одного непроверенного комиссара, ни одного коммуниста, который казался бы трусом или шкурником. Тщательный подбор политработников и беспощадная борьба с негодным элементом характеризуют работу политотдела 8-й армии особенно ярко. Организацию пришлось сделать гибкой, Политработников приходилось распределять и перераспределять постоянно ввиду крайне недостаточного их количества. Непрерывные бои и сцепной ТИФ воровали ежедневно по десятку человек, а пополнения поступали крайне скудно. За три с половиной месяца получено нами было от Южфронта всего 46 человек. Приходилось всячески изощряться, чтобы заменить выбывающих из строя. Из коммунистических ячеек брали нужных людей, спешно подготавливали, инструктировали и ставили на ответственные посты. Комиссары 8-й армии могли быть слабы теоретически, могли делать организационные ошибки, но твердо помнили, что они должны умереть, но не покинуть поста. Они знали при жизни лишь одно дело, за которое умирали. Мне удалось подобрать на ответственные посты старых членов партии, испытанных борцов. людей, которые работали круглосутки, не зная отдыха. Измученные, больные, они оставались на посту и морально оказывали громадное влияние на армию. Ерев в военный совет 8-й армии был такой же. Непрерывная работа день и ночь истощила наши силы, но сделала армию крепко спаянной братской семьёй, не знавшей отдыха и не жалевшей жизни для дела. Коммунистические ячейки шли за своими руководителями. Командный состав подтягивался за коммунистами. Прервем на минуту чтения этого документа. Факты, имена, цифры, проза войны. И ведь это лишь один документ, выхваченный из того множества, что лежал в наших архивах и покрывается пылью времени. Конечно, он достаточно субъективен и написан под воздействием личных переживаний. Землячка пишет о злоключениях 8-й армии, часто вне связи с общим положением Южного фронта. говорит лишь об армии, за которую несла прямую ответственность, и понятно, что она горой стоит за людей, на честь которых набрасывали тень. Критики из вышестоящих штабов упрекали комиссаров 8-й армии в том, что они политически малограмотны. Могла ли землячка стерпеть такое обвинение? Её рукой, когда она писала свою докладную записку, водили не только её личные честь и совесть, но и честь тех, кого уже не было в живых и чьей кровью была полита каждые пять пройденной земли. Хацкевич. Ни Сокольников, ни Калегаев, ни Смилга даже внимания не обратили на эту фамилию, а ведь землячка писала о нем в своих донесениях. Разве можно его забыть? В ночь на 10 января 1919 года 1-й батальон Орловского полка 13-й дивизии получил приказ занять железнодорожную станцию. Комиссаром этого батальона был, его уже нет, Марк Артемьевич Хацкевич, сын белорусского крестьянина из-под Витебска, бывший судовой электрик Балтийского флота, член партии с марта 1917 года, один из организаторов советской власти в Кронштадте. Попал он в армию по партийной мобилизации. Возможно, Хацкевич в чем-то и ошибался, и не так-то уж твердо знал Маркса, только стоит ли его в этом упрекать. Командиры батальона тяжело ранили. Их отскевич сам повел батальон на штурм станции. Врага выбили и станцию заняли. Белоговардейцы повели контрнаступление. Силы противника в 10 раз превосходили силы батальона. Белоговардейцы прямой наводкой били из артиллерийских орудий, а у батальона и у пулемётов-то было всего 3 или 4. Пришлось отойти. Шли отстреливаясь нанес се врагу потери. Хадский вече ранили. Его подхватили два красноармейца, повели, поддерживая под руки, а комиссар истекая кровью стрелял по врагу. Одного из красноармейцев тоже ранили. Хадский остановился. "Ребята, глупо погибать всем троим", обратился он к красноармейцам. "Вы ещё сгодитесь на то, чтобы отомстить врагу. Приказываю оставить меня, спасайтесь. За меня не тревожтесь, живым я противнику не дамся". Он повторил приказ. красноармейцы и помыслить не смели о нарушении приказа. Казаки приближались. Хоцкевич подпустил их к себе на несколько шагов, приподнялся с земли, собрал последние силы, крикнул: "Коммунисты живыми не сдаются!" и застрелился. И про таких комиссаров говоря, что они политически неграмотные. Пока землячка жива, она не позволит черни свойх политработников. Да что там комиссары? Рядовые красноармейцы, даже женщины, попадавшие в армию, показывали примеры высочайшей храбрости. Как-то в конце 18-го года пришла к командиру одной из род пожилая крестьянка. «Лобкова я, Евдокия, из Бавоволновахи. Возьмете в солдаты?» Не сказала, что привела ее в Красную армию, не хотела об этом говорить. Понял только командир, что сильно кто-то ее обидел. Он колебался, брать или не брать. Война не женское дело». Но потом вспомнил, что начальник политодела в армии женщина и зачислил Лапкову красноармейцем. Ходила Лапкова в бои, участвовала в атаках, сильная и физически была женщина. А в промежутках между боями стирала однополчанам бельё, чинила штопала, ухаживала за ранеными и всегда умела подбодрить пригорюневшегося солдата. 3 февраля 1919 года под Первозвановкой командир роты послал перед боем разведку вызвалась идти в разведку Евдокия Лобкова. Была она осторожной, умела удержать бойцов от проявления показной храбрости, потому-то командир роты и разрешил ей пойти. И как на грех, на пароль с разведчиками на засаду. Рассыпались красноармейцы по кустам, отстреливаются. Заметили тут Белоговардейца среди них бабу. Оттеснили Лобкову в сторону, окружили её пять офицеров, кричат: "Бросай винтовку, стерва!" Лобкова четверых в упор застрелила, и тут кончились у нее патроны, а оставшийся в живых штабс-капитан всадил в нее штык. Вся рота плакала, узнав о ее смерти. «Так разве не оскорбляют память Лобковой разговоры о том, что бойцы 8-й армии деморализованы? Вечная тебе память, красноармеец Евдокий Лобкова!» «Страдали мы невероятно от совершенного отсутствия газет. Сколько трудов было положено, чтобы добиться их получения, И как всё оказалось безрезультатно. Казалось, только предательская рука может умышленно лишать нас этого необходимого источника живой политической работы. Махновщина не сыграла большой роли в нашей армии. Только в самое последнее время зараза эта стала переноситься и к нам, но борьба с ней в нашей армии оказалась не трудной. Начиная приблизительно с середины апреля, на нашу армию стали обрушиваться с самыми тяжёлыми обвинениями. Кто-то с досужным языком пустил слух. Слухи разрослись и клеймо на целой армии. Всё же, несмотря ни на что, когда разобрались по общему сейчас признанию, армия наша и это пережила, и является сейчас единственной сохранившейся армией на южном фронте. История нашей армии или вернее история с нашей армией должна многому научить и показать, что надо делать и чего делать не надо. И только с этой стороны я хочу подойти к рассмотрению этого документа. Пусть от всей этой истории с 8-й армии останется только один урок. Как не надо, находясь за 3-9 земель, доверять дослужим языкам. А за то, что политическая работа в армии велась самая интенсивная, самая энергичная, за то, что заведующий политотделом армии возглавлял не левую банду, по выражению Смилги, а стойкую партийную организацию, говорит каждые 5 земли. по которой победоносно проходила наша армия, что подтверждает гибель каждого нашего комиссара. Звёзд они с неба быть может и не хватали, но все выполнили свой долг и честно умирали на своём боевом посту. Армия наша не разложилась и достаточно крепка. Об этом говорит то обстоятельство, что отступление наше вынужденное и ведётся вполне планомерно, без какой-либо паники. И всё, что у нас имеется, вывозится до последнего эшелона. Тяжело мне оставлять восьмую армию без всякого разумного на то повода и в такой момент, когда я чувствую всю необходимость оставаться в армии. Бесконечно обидно за армию, что из неё вырвали товарища Якира, великолепного солдата и отличного оперативного работника. Больно за всех политработников, за всех командиров без малейшей тени осмысленности вырванных из нашей армии только потому, что они оказались неугодными тому или иному лицу из ю из юж фронта. Но ещё больнее, кошмаром каким-то стоит передо мной тот факт, с какой лёгкостью вообще назначаются, перемещаются и распределяются люди только по внешним признакам, без обследования их работоспособности и полезности их на месте. Если бы вы знали, как тяжело это отражается на местах. В отношении же себя я прошу только об одном. Дайте мне возможность вернуться на южный фронт, где я знаю это твёрдо. Наилучшим образом смогу отдать свои силы в качестве рядовой коммунистки. Только в массе, где сейчас нужны всего люди, я буду себя хорошо чувствовать. Исходя из опыта моей работы на фронте в течение 11 месяцев, я прошу только об этом. Дайте мне возможность поработать в 13-й или 14-й армиях по борьбе с махновщиной. Бывший завет политотделом армии 8 Р Самойлова